Глава 15. Глядя на бесчисленную орду, вытекающую из четырёх граней пирамиды, Павел чуть не скомандовал огонь, но вовремя опомнился. Даже опустошив арсенал до донышка и отстреляв последний снаряд, Застава не остановит поток несущихся в паре метров над землёй вентиляторов. Ждём, остудил полковник горячие головы, открывая огонь только по команде. Если застава привлечёт внимание всей аравы сразу, то их сметут. Павел надеялся, что вертушки разделятся на группы и они смогут перебить врагов по отдельности, но у защитников Уссурийска возможности подождать и поглядеть, как оно там дальше сложится, не было. Как только из пирамиды вывалилась армада пришельцев, бронетехника в первом кольце тут же открыла огонь из всех стволов. Взрывы и пуленотные трассеры пронзили массу вертушек, сбивая их на землю и разрывая в клочья. На первый взгляд, эффект массового обстрела был потрясающий, но из клубов взрывов вылетали всё новые и новые волны, причём вертушки начали огрызаться огнём. Под ударами их энергетического оружия Перестала существовать вся южная секция обороны города. Управление огнём у пришельцев было на высоте. Каждый отдельный выстрел вырезал в укреплении свой сегмент. Накладывались сетки идеально рядом друг с другом. И после залпа стена целиком разваливалась на отдельные кубики. К стрельбе по стремительно расползающемуся врагу подключилась артиллерия. Ни о каком прицельном огне и речи не шло. Миномёты торопливо долбили по площадям, просто стараясь выплюнуть как можно больше снарядов в минуту. И так паршивая видимость на поле боя стала ещё хуже. И кольца обороны, и уссурийскую пирамиду затянуло туманом из пыли и дыма. «Там люди сражаются, а мы тут сидим!» — пробурчал малой в эфире. Павлу этот зуд перед боем был знаком. Сидишь на позиции, наблюдаешь за боем, а руки так и тянутся к рычагам управления. Скорей в бой, ожидание невыносимо! Но нетерпеливый зуд у ветеранов проходит быстро. Чем дольше сидишь на закрытой позиции, тем живее будешь. Павел бросил взгляд на происходящее вокруг П2. Поток вертушек разделился на восемь больших ручейков, куда они намылились. Полковник вызвал доктора Сеницына. Марина, постарайтесь по направлению прикинуть, куда направляются наши вертушки. Скинешь мне возможные пункты их назначения на карту. Сделаем. О, господи. Испуганный вскрик девушки не предвещал ничего хорошего. На трансляции Суссурийска творилась в форме най-дичь. Внутри затянувшего поля боя пылевого облака сверкали яркие синеватые вспышки. И вместе с этим сверканием в стенах оборонительных рубежей начали появляться огромные бреши. Одновременно с этим волны вертушек затопили первый рубеж обороны. Неповоротливые танки с резвыми нападающими поделать ничего не могли. Пришельцы облепляли танк, трансформировали свои пропеллеры в щупальца и приступали к разделке. Узки брони летели в воздух, и не только брони. Проделав бреши в корпусах, пришельцы вытаскивали наружу обречённых танкистов и рвали их тела на части. Их убивают, наших убивают, снова подал голос неуёмный малый. Да, да, да, парень, на войне да, обычно да, убивают. Наших да, не в наших, да, а выигрывает да, те, кто да, больше убил. Бил. В этом да, и это есть мы, смысл мы, войны, с горечью подумал Павел. глядя на то, как гибнет первая линия обороны. Новый тип пришельцев. Смотрите на П2. Это уже кричало Марина. Из открывшихся проёмов в пирамиде выходили настоящие гиганты размером со слона. У них было по три толстых ноги-опоры, на которых располагалась круглая платформа с приплюснутой крутящейся башней. Из башни торчал короткий ствол обрубок, причём ствол представлял собой не трубу, а сплошной цилиндр. Марина в своих выводах не ошиблась. Корпус медленно вышагивающих Чудоевич состоял из плотно пригнанных между собой шестиугольников, точно так же, как и у Вертушек. По решальце не заморачивались и использовали для бронирования своих машин единый подход. Вот у них и артиллерия появилась, точно определил роль новой машины Березов. Гигантов было немного по сравнению с вертушками. Из П2 их выползла не более полу сотни. Наверное, столько же появилось и у Сирийские. И именно они сейчас синими вспышками добивали то, что осталось от колец обороны. Всплеск холодного синего огня, и очередной участок стены разлетался на множество мелких осколков. Я запускаю протокол очищения. На фоне голоса генерала Ромина гремели взрывы, и люди в штабе орали приказы для фактически уже разгромленных подразделений. Время подлёта ракет 2 минуты 32 секунды. Для меня честью было служить с вами, полковник. Павел понимал, что собирался сделать Ромин. До последнего руководить действиями разваливающейся на глазах обороны, чтобы не дать вертушкам разбежаться, держать их в куче. Штаб у генерала, скорее всего, организован в каком-то бункере. Но Ромен ни секунды не сомневался, что этот бункер не выдержит подрыв боеголовки кедра. Паш. Теперь это всё на тебе. Тихо добавил генерал по личному каналу. Я в тебя верю. Ты вывезешь. Погоди. Мы что-нибудь придумаем. Не когда прощаться и дома думать, думать, полковник. Мне эту волну надо за периметром сдержать. Мобильный резерв на третий сектор. Дайте мне связь с знамётчиками. Куда они кидают? Лишь бы побыстрее влупить, а куда не думают. Генерал отключился, полностью сосредоточившись на последних мгновениях своего командования. Всем приготовиться к ударной волне. Павел знал, что волна докатится от П2 до заставы лишь порывом ветра, но стоило людей, у которых нервы вытянулись звенящей от напряжения канаты, предупредить. Они в режиме реального времени смотрели на гибель тысяч солдат и сорваться могли даже от внезапного штормового порыва. Мы получаем сигнал от систем наведения кедров. Удар по П1 через 12 секунд, по П2 через 16. Доложилась Марина. На трансляции из Уссурийска продолжало кипеть сражение. Правда, она разбилась на мелкие островки сопротивления, где сражались самые отчаянные, отказывавшиеся умирать. Но горстку храбрецов вот-вот должны были убить свои же. Убить десятки, чтобы спасти миллионы, а может быть и миллиарды. Но Павла такая прикладная математика не устраивала. Его взгляд метался от отстреливающегося танка, двигательный отсек которого, как и жизненную банку, вскрывали сразу две вертушки, до занявшего в руинах Капанира круговую оборону взвода пехоты. Ещё 10 секунд, и ребята станут героями. Посмертно. Мы получаем данные об отказе системы наведения кедров. Ракеты сбились с курсой и самоуничтожились». Павел не знал, радоваться ему или огорчаться. С одной стороны, в мясорубке в Уссурийске теперь, может, кто и выживет. С другой, пришельцы расползутся по всей круги, и выживание заставы будет под большим вопросом. «Да, они сейчас крепость. Да что там крепость? Твердыня? Но припасы не вечны. Авиация к ним из-за песчаных вихрей не доберется». «Дороги перерезать для вертушек, раз плюнуть». «План Б не сработал», — снова появился в ухире генерал. «Но для нас ничего не меняется. Я сейчас готовлюсь бросить в бой каждого писаря и вестового при штабе. Ну и сам пойду веселиться, конечно же. Если сможем, то будем пробиваться к вам и...» Речь генерала оборвалась на полусловие. В радиоэфире заскрежетали помехи. Одновременно с этим начал пропадать сигнал и беспилотных разведчиков. Топтуны, новый вид боевых машин пришельцев, оказались ещё и грозным видом ПВО. Стоя среди разрушенных укреплений и чадящей чёрным дымом подбитой техники, задрав свои стволы об рубки, они лихо смахивали с неба стрекоз. Один выстрел, один дрон. Поэтому не мудрено, что дроны закончились очень быстро, и трансляция из Уззерийска оборвалась. «А мы примерное направление движения колонн противника рассчитали». Доклад Марины удачно заполнил паузу. Воспользовавшись этим, Павел свернул опустевший экран с картинкой П-1 и открыл на его месте полученное от Синицыной изображение карты. «Ох, ё!» Нервы не выдержали даже у Березова. Практически все красные линии со стрелками, исходящие из П-2, упирались в населённые пункты. «Деревни, посёлки и городки. Людей оттуда эвакуировать успели?» Тяжёлый вопрос, на который у полковника ответа не было. «Открылся?» Информации такого уровня обладал только Ромин. Без особой надежды Павел вызвал генерала, и тот, конечно же, не ответил. Хорошо, что у Павла был альтернативный источник получения информации. Метками на карте он раскидал новые позиции для стрекозок, и послушные дроны разлетелись в разные стороны. А мы так и будем стоять? Мало во продолжало изводить нетерпение. Ты карту хорошо рассмотрел. Березов ответил не только голосом, Но и отметил на виртуальной карте область со стрелкой, направленной прямо на заставу. Куда мы пойдём? МудЕй ну, спасать. Никак не мог угомониться малой. Мы сначала посмотрим, есть ли там люди вообще, успокоил его Павел. И как назло, люди в посёлках так и были. По какой-то неизвестной прихоти три стоящие рядом села были названы на К: Кондративка, Каймановка и Каменушка. Ко всему прочему, И располагались они неподалёку от реки Комаровки. Стрекозка сделала заход над домами в Каймановке, и Павел увидел мужика, спокойно намывающего машину у себя во дворе. А на одной из просёлочных улиц пацаны гоняли по пыли мяч, обсуждая будущих звёзд мирового футбола, а на валочке расселись старушки. Провинциальная идиллия в своей простой красе. Павел мысленно вознёс благодарность конструкторам Стрекозы. Они умудрились спихнуть у небольшой корпус дрона не только камеры и сверхчувствительные микрофоны, но и громкоговоритель. Внимание! Голос Павла гремел сразу из трёх дронов. Объявляется чрезвычайная ситуация. Угроза химического и радиационного заражения. Немедленно, повторяю, немедленно покиньте свои дома. Полковник, задумавшись на мгновение, назвал координаты заставы как эвакуационного пункта. Приток разношёрстной толпы гражданских, конечно же, создаёт тысячу проблем. На другого безопасного места в округе просто не было. Также он не стал рассказывать о бордах кровожадных пришельцев, приближающихся к посёлку. Народ, скорее всего, решит, что это либо дурацкая шутка, либо оператор МЧС явно принимает какие-то запрещённые препараты, конкретно изменяющие картинку мира. А даже получив предупреждение, люди не бросились со всех ног к автомобилям. Суета, настигающая и голостящая на все ладыстряков, всё-таки посеяла, но суета эта по большей части была контрпродуктивной. Народ метался, хватая охапки вещей, загоняя детей в дом и запирая двери, как будто бы они смогли остановить эргиацию или вертушек. Старушки вообще остались сидеть как сидели. Тревожное объявление лишь только увеличило интенсивность их разговоров. Вот ведь не беда, и что будем делать? запаниковал малый. Причины его паники были обоснованы. Орды вертушек приближались стремительно. Было понятно, что, как людей и не подгоняй, убраться вовремя они не успеют. И вовсе не потому, что они умственно отсталые, как их назвал малой. Просто людям свойственно всегда в любой ситуации надеяться на лучшее. Что ветерок отраву мимо их дому пронесёт, к примеру, и через полчаса мальчишки снова будут пенальти пробивать и нарезанные из картона жёлтые карточки показывать. Но Павел-то знал, что через полчаса в Кондратьевке, Каймановке и Каменушке будет совсем не до футбола. Колонны вертушек и сопровождающих их таптонов направляются также к Дубовому ключу, Раздольному и Алексеевке. Достаточно, оборвал Марину полковник, а потом по личному выделенному каналу добавил. Мы не можем спасти всех и при этом не потерять заставу. Ну как же? Да никак. У нас нет людей, чтобы перекрыть весь фронт. У нас и на вылазку-то людей нет. Знаешь, что мы сделаем, как только выведем роту? Начнем обмен. Жизни наших ребят на жизни гражданских. Людей, которых мы даже не знаем. На три поселка я еще могу наскрести сил. А больше у нас для размена ничего нет. Поэтому отставить панику. Если есть дельные предложения, то задвигай. А не надо кричать в рацию «Боже, неужели мы бросим всех этих людей?» Есть идея. Я могу запустить больше дронов, записать предупреждения и отправить их во все населенные пункты поблизости. Мощности ретранслятора должно хватить, озарила Марину. Полностью одобряю. Молодец, запускай. Гарантией, что в других поселениях люди всё бросят, попрыгают в машины и помчатся к заставie не было никаких. Но так у людей хоть какой-то шанс на спасение будет. Павлу остро не хватало штаба. Конечно, на уровне роты, пусть даже с приданной артиллерией и караульным взводом, заиметь полноценный оперативный центр было бы слишком жирно. На на плечи Павла свалилось слишком много задач, которые требовали немедленного разрешения. Неоценимую помощь оказывала практика преподавателя. Каких только задач и примеров он с курсантами не разбирал. Пока он в уме решал задачку, как же вывести людей из 3К, не угробив при этом личный состав и не дай бог заставу не сдать, в эфире нарастал гомон. Вчерашние строители, геологи, лесорубы и прочий гражданский студень начали потихоньку возмущаться. что вот-вот начнётся массовое смертоубийство, а отряд, покрытых неувидаемой славой МКП, в кустах отсиживается. «Чего разгалделись? Слушай мою команду!» Павел на виртуальной карте нанёс жирную красную черту вдоль невысокого перевала, отделявшего рой вертушек от группки посёлков. «Первый и третий взвод. Выбираемся из окопов. Бежим на максималке. По расчётам мы должны успеть занять позиции до подхода вертушек. Березов!» На твоём взводе оборона заставы. Переставляй парней на новые позиции. Займёте всю северную стену. По прикидкам полковнике, у них было не больше пары минут, чтобы организовать оборону на перевале. Но это драгоценное время начало растрачиваться почти тут же. Это Павел, зацепившись за край дота, выпрыгнул на ружжо как чёрт из табакерки. Остальные же либо медленно карабкались, либо тут же грохнулись обратно. Те, кто уже выбрался, помогаем остальным. напомнил о важности командной работы полковник, подавая личный пример и вытягивая из бункера своего соседа справа. "Пойдёргивай следующего!" Бойцы с воодушевлением принялись помогать друг другу, да с таким воодушевлением, что можно было порадоваться, глядя на их усилия. Но время утекало как вода через решето. Павел себе поклялся, что если им сегодня суждено будет выжить, он загоняет роту на полосе препятствий до седьмого поота. "Малой, выдели двух бойцов замыкающими" Пусть идут сзади основной колонны на двести метров. «Арьергард будет осуществлять прикрытие основных сил?» — блеснул знаниями командир третьего взвода, не иначе как по ночам изучал тактику и стратегию сражений. «Нет!» — набирая ход, ответил Павел. «Упавших будут поднимать!» «А будут упавшие?» — удивился малой. «Без дуру покалечившихся ни одна операция не проходит!» — поделился мудростью Березов. Так как кукла временно выбыла из строя, вылазку осуществляли всего девять машин. Семь из них понеслась по равнению перед заставой как обезумевший табун лошадей. Рекомендуемая скорость для Мухтара по пересечённой местности составляла не более 60 км в час. Пилоты страховали многочисленные системы, обеспечивающие устойчивость на полном вскаку. Но никакие стабилизаторы и гироскопы не могли уберечь машину от падения, если опора МКП угодит в расселину, напорится на крупный валун, или пилот даст недопустимый крен. Но к удивлению Паула, следовавшие за ним бойцы пока держались. Колкованик прокладывал курс движения отряда прямо на ходу, сверяясь с пересылаемой с Трековской картинкой, выбирая наиболее ровную местность и обходя леса. Видя, что остальные не отстают, Павел довёл скорость до 75 км. Надо было наверстать упущенное у заставы время, и тут же пошли первые потери. Один из бойцов первого взвода запнулся, грохнулся на землю и покатился, поднимая клубы пыли. Отряд движения не замедлил. Подняться споткнувшемуся помогли два замыкающих товарища. Видя, что пилоты привыкли к страшному грохоту и бешеной качке, сопровождавшей МКП на предельных скоростях бега, Павел довёл скорость до 80 км в час. Несмотря на весь его опыт, удерживать машину уже и ему самому было трудновато. 20 тонн на такой скорости создавали дикий момент инерции. заставляя махины Мухтаров на кочках подпрыгивать, будто резиновые мячики. Однако Павел мог гордиться. Не выдержали темпа и свалились только двое пилотов. Перед самим перевалом полковник перевёл Мухтара с бега на шаг. Рейск упасть с каменной кручи и разнести в дребезки навесное оборудование был уже неоправданным. Они либо успели и заняли бы перевал раньше вертушек, либо волна пришельцев уже выплеснулась за него и её уже не остановить. Паривший над головой дрон давал успокаивающую картинку, показывая, что склон чист, но Павел помнил, насколько хорошо умеют маскироваться вертушки. Один раз они уже подкараулили ничего не подозревающую куклу и её напарника, так что буквально следующие секунды покажут, успел ли их отряд добраться вовремя и не попасть в ловушку.